В этот предрассветный час почти ничего не было видно, и повсюду, близко и совсем далеко, хрипло перекликались петухи. Обхватив Геома за талию, Агнет закрыла глаза и положила голову на крепкое плечо, с наслаждением испытывая такое сильное ощущение счастья, что у нее захватывало дух. Он время от времени поворачивал голову, чтобы ощутить на щеке ласковые шелковистые волосы, которые скоро распустит, вдохнуть легкий аромат тела, которым будет владеть. Чувство переполняло его, комок подступал к горлу, а в голове крутились два слова, словно мелодия музыкальной шкатулки. «Моя жена! Моя жена!» Рит-Турнель зачаровывал его, так как в нем были заключены и пьянящая победа, и сознание бесценного приобретения. Дом на тринадцати ветрах показался за поворотом дороги в тот самый момент, когда утренняя заря прорвала предрассветную мглу. Он гордо возвышался посреди густой зелени навстречу восходящему солнцу. Его черепичная Крыша, словно голубиная грудь, отливала розовым перламутром. Светлые стены разовели, как живая плоть. А в бесчисленных гранях небольших окон отражалось пурпурное небо. Прекрасный дом словно вобрал в себя сияние летнего утра. Гнязья, вот твой дом, любовь моя. Ты будешь его любить? Это у него нужно спросить. Он прекрасен и горд, как принц. Вдруг я ему не понравлюсь? Ты ничего не поняла. Тут лишь одна принцесса, только она еще не проснулась. Ты дашь ему жизнь. Как ему не полюбить столь очаровательную мать? Через секунду ты войдешь на порог и увидишь, как он тебе улыбнет. Гион снял ее с лошади и внес на руках в просторную переднюю, где Клеманс-Далек на крахмаленных шуршащих юбках встретила их красивым поклоном и широкой улыбкой. За короткое время, которым она располагала после того, как в дом влетел под антен, ей при помощи юного Виктора удалось совершить чудеса, Предназначенная для супруги комната, оборудование которой было еще далеко не закончено, приняла приветливый вид благодаря наспех приколоченным драпировкам кое-какой мебели, кровати, усланные самыми красивыми простынями, И охапки цветов, они были повсюду расставлены в вазах и благоухали, подставляя свои головки первым лучам солнца. И, конечно же, благодаря обильному завтраку его хватило бы на четверых, которые Потантен принес сам после того, как Гийом привел жену в будущее владение. «Много еще предстоит сделать», — сказал он, показывая на голую деревянную обшивку, в которой, как в раме, белели стены. «Но я хотел, чтобы вы сами выбрали ткани, аксессуары и колорит». Вместо ответа Агнес подошла к нему, обвела его шею руками и припала к губам мужа в горячем поцелуе, который тотчас разжег в них страсть. И тогда Гийом в ночь поднял ее на руки, чтобы вместе с ней упасть на кровать. Но она легонько отстранила его и улыбнулась. «Комната замечательная, любовь моя, но в ней слишком светло». Гийом засмеялся и пошел закрывать ставни. Было уже поздно, когда не обнявшись, подошли к окну и распахнули ставни, чтобы полюбоваться бездонным небом в ночь на Иоанна Крестителя, единственную ночь, когда земля отражает свет звезд. Помимо вспышек маяков, вся местность была размечена световыми вехами, то были огни костров, их зажгли даже в самых скромных деревушках чтобы танцевать вокруг и прыгать парами через пламя.